Глава 67. Нечестная игра. Я сидела в обнимку с бутылью успокоительного, которое мне всучил императорский лекарь Фил, когда заметил, что у меня уже откровенно трясутся руки. Бутыль была уже почти пустой, но вцепилась я в нее крепко, как в спасительную соломинку. Все-таки бутыль – это понятный твердый стеклянный предмет, который был мне сейчас хоть какой-то твердой опорой в реальном мире. В отличие от всего того, что в этом самом моем мире творилось. Мы расположились в лекарском корпусе, который примыкал к императорскому дворцу отдельным зданием. Здесь, в помещении, сейчас собралось много народу, в том числе Эльфорте, Эрик, Агата, Салливан. Мы сидели тут уже больше часа, и все это время мне хотелось выть белугой от всего того, что я слышала от Лики». Говорить ей разрешили не сразу. Сначала Ильфорта избавила Лику от всех рун ритуальным кинжалом, так же, как и меня несколько дней назад. Часть рун Лика сама с себя вырезала, в буквальном смысле кинжалом, оттого ее руки и были жутко исполосованы, и Ильфорта, в том числе, залечила эти раны. Лика таким образом пыталась снять с себя блокирующие руны, которые мешали ей сбежать из подземной лаборатории и пробраться в Лакор. Она давно пыталась это сделать, ведомая маячком Фьюре, но с блокирующими и отслеживающими рунами это не представлялось возможным. — Как ты вообще узнала, что на тебе начертаны руны? — спрашивал Эльфорте. — И как осталась живой после осознания? Не вижу на тебе руны самоуничтожения, которое есть на Беладонне. Эту руну и парочку других блоков стерли с меня, когда я перешла на второй уровень доверия. «Я вела себя максимально прилежно», — глухим голосом рассказывала Лика. Поняла, что брыкаться бесполезно, и решила идти другим путем. Втерлась в доверие, не вызывала никаких нареканий, была очень активной, инициативной, получила доступ к расширенной информации. Постаралась узнать все, что мне было доступно, а это очень многое, и все это время изучала охранные заклинания, планировала побег». — Сколько девушек тебе пришлось усыпить навечно, чтобы заслужить доверие и получить доступ к информации более высокого уровня? — прямо спросил Морис, умеющий зрить сразу в корень. — Около полусотни, — прошептала Лика, глядя в одну точку перед собой. А у меня к горлу подкатила тошнота, которая только усилилась, когда Лика размеренным голосом смертельно уставшего человека рассказывала подробности. Мне пока запрещали касаться Лики, хотя мне дико хотелось ее обнять, потому что я чувствовала всю ее боль. Сейчас она совсем не была похожа на ту веселую, задорную девушку, которую я всегда знала. Сейчас это был замученный, дико уставший человек с дырой в душе. — Они обещали, что оставят моих родителей в живых, — произнесла Лика убитым голосом. — Кто они? — Да эти, уроды. Сотрудники лаборатории вместе с карателями, с двуликим Бёрнсом, они пришли к нам в дом. По сути, взяли в плен моих родителей, сказали, что я магически созрела до каких-то там их показателей и теперь могу присоединиться к их великому плану, направленному на свержение Лакора, на уничтожение всех Арханов. Мне обещали золотые горы и вообще все, что захочу. «Сказали, чтобы я при них вместе с Куратором попробовала вытянуть жизненную энергию из какой-нибудь одной девушки, следуя инструкции Куратора. «Сказали, что оставит папу и маму в живых, если я справлюсь». «Но ты не справилась», — не спросила, а утвердительно произнес Эльфорт сидящий напротив Лики с крайне сосредоточенным выражением лица. «Мы с Беллой прервали процесс, наверное», — негромко произнес Фьюри. когда спасали ту девчонку. Думаю, ему, как и мне, было сейчас очень плохо при мысли о том, что именно из-за нашего вмешательства могли пострадать родители Лики. Двойственные ощущения раздирали мое сердце на части. «Нет, дело не в этом», — качнула головой Лика, шмыгнув носом. «Я справилась, потянула энергию. От меня требовали только начать это делать по определенной технике». А что дальше что-то пошло не так, наблюдатели не расстроило. Сказали, что поначалу жертвы часто срываются, и ничего страшного в этом нет. Главное, что у меня получилось, и теперь я могу служить на благо Салаха, мол, дальше меня доучат. А что происходит обычно с такими вот сорванными жертвами? «Просто умирают», — пожал плечами Лика. Они так же, как и другие жертвы, видят магический сон, после которого обычно не могут проснуться. Наблюдателям и карателям абсолютно все равно, сколько людей погибнет. Они там все чокнутые кретины во главе с нашим императором. Но ведь та девушка Нолла спала мертвым сном еще до того, как в ваш дом ворвались наблюдатели и каратели, мисс Ревельская, произнес Фьюри. «А вы, я так понимаю, приступили к некоему процессу изъятия жизненных сил позже? Не сходится?» «Девушки сначала засыпают раньше, из-за часов», — сказала Лика. «В Салахе все маятниковые часы сейчас создают одни и те же мастера, и все они работают на лабораторию Тори Уайлдера. Вся эта система разрабатывается уже долгие годы, и сейчас она находится на пике своей работы». Все часы между собой связаны особыми артефактами. Все они заколдованы так, что пока часы ходят, они усиливают магнитное поле артефактов, излучают особую энергию, которая действует как медленный яд. Эта часовая магия потихоньку отравляет потенциальных жертв, и в какую-то ночь яда в организме накапливается столько, что это вводит жертву в своего рода транс. Такой глубокий, что самому из него не выбраться, не проснуться, не выйти из транса. Это именно накопительный эффект, действует в течение нескольких дней, недель, зависит от энергетических качеств мага. Молодые девушки наиболее чувствительны к этим магическим колебаниям и легче всего попадают под действие часовых чар и впадают в очень глубокий сон. Тик-так, тик-так. Им снится какой-нибудь кошмар, в котором один из наших кураторов, они еще называют себя разрушителями времени, предстает перед внутренним взором жертвы неким страшным существом, которое предлагает сыграть в игру, в догонялке на жизненную силу. Если убежишь, останешься живой. Поймаю, ты отдашь мне все свое время. Беги, чтобы выжить. Таков девиз игры. Но это обман. Никто никогда не выживает. Это нечестная игра, тихонько заметил Эльфорта. Это игра на выживание, пожалуй, плечами Лика. И победитель в ней при любом раскладе – разрушитель времени. Когда жертва во сне убегает, она испытывает те нужные эмоции страха, которые раскачивают внутренний маятник в такт маятнику часов. И такую жертву становится очень легко обокрасть, и потом использовать украденную силу в необходимых целях. С помощью артефактов, внедренных в часы, и с помощью парочки древних заклинаний двуликих, на основе которых и построена вся эта тема с похищением чужого времени и воспоминаний. Поэтому такой сценарий сна был выбран как основной и используется всеми разрушителями времени с небольшими отличиями. Проворачивать такие фишки с чужой магией, Чужой жизненной силой могут только те, кого однажды отобрали в Академию Тори Уайлдера. Те, в ком течет хоть капля крови древней расы сенсейров. Исключительно девушки. Дар сенсейров остался в крови только по женской линии. Мужчины его растеряли уже окончательно. Те, в ком этими треклятыми рунами и ритуалами черной магии при их нанесении в течение нескольких лет раскачивали умение отнимать чужую магию вместе с воспоминаниями, жизнью. В нас пробуждали спящую магию сенсейров таким образом, в самом плохом ключе. «А что в итоге произошло с твоими родителями, Лика?» – спросил Салливан. «Их убили», – глухо отозвалась Лика, – «прямо при мне. Я сделала все, как они просили, а мама и папа их все равно убили». Они всех свидетелей убивают, никого не жалеют, и все следы заметают, чтобы о пропавших людях даже не вспоминали особо твари. А на тебе при этом активировали подчиняющую руну, заставляя делать все, что прикажут, даже если ты не хочешь, понимающий кивнул Эльфорте. Не важно, что ты не хотела помогать, главное, что ты отныне могла действовать в их интересах, что ты дозрела до неких особых магических параметров. что у тебя получалось пустить в ход нужные заклинания, так? — Так. — А тех, кто пытается сопротивляться, очень быстро подавляют каратели своей магией страха, верно? — Угу. — Ты тоже поначалу сопротивлялась, — тихо произнес Эльфорте, невопросительно а утвердительной интонацией. — Тебя пытали. — Да. Голос Лики задрожал, и она замолчала. Думаю, Лика не истерила только лишь по той причине, что ранее лекарь Фил накачал ее успокоительными, и заодно зельем правды, так что говорила Лика только правду, соврать не могла, сомнений в ее словах не было. Ох, лучше бы она врала, потому что рассказывала она совершенно дикие вещи, и чем дальше рассказывала, тем больше у меня волосы вставали дыбом». Лика рассказывала, что под Салахом находится гигантское подземелье, отведенное под лабораторию. Один вход находился в Академии Тори Уайлдера, а второй – как раз в том парке, в котором мы с Фьюри наткнулись на неизвестную пентаграмму. Собственно, вся Академия как раз и была нацелена на работу лаборатории, которая трудилась над созданием непобедимой армии. «Так уж и непобедимый?» — скептично спросил Салливан, стоявший со скрещенными руками у окна. «На любую силу найдется свое противодействие, а арханы чрезвычайно сильны». «Армия неосейров создавалась в противовес арханам», — сказала Лика, «и завязана на устрашающей магии двуликих. Так что тут вопрос еще, кто на кого противодействие нашел». «Неосейры?» — нахмурился Эльфортея. «Дай-ка угадаю. Это нечто вроде новых сенсейров, древней тирольской расы, которая умела забирать чужую магию». Лика кивнула, продолжая смотреть в одну точку. Она все время комкала платок в руках, а по щекам ее непрестанно текли слезы. «Мы их так называем, сокращенно между собой, неосейры. Что это за существа?» «Механизмы», — Лика снова шмыгнула носом. «Это не живые существа». А что-то вроде, ну, роботов, что ли. Знаете, как детям игрушки такие делают, маленькие, металлические, которые магией оживлять можно. Отличные штуки для тренировок юных магов. Салахи очень любят такие, у нас отличные мастера. Ну вот, только эти игрушки большие, со сложными часовыми механизмами внутри. И если в них с помощью особых приемов переселить чужие воспоминания, чужое время... Эти неосейры как бы оживают и готовы выполнять любые команды. Они очень сильные. «Как контролируются эти существа?» — напряженным голосом произнес Саливан. «Через часы», — пояснила Лика. «Через главные часы в главном отсеке лаборатории в Академии Тори Уайлдера. Эти часы задают темп всем остальным часам в Салахе. Часы проектировали сами двуликие». Я не знаю, как они сделаны, знаю только, что в них использованы некие особые артефакты, оставшиеся еще от древних двуликих. По идее, на этих артефактах все и держится, каратели трясутся над ними, охраняют, как зеницу ока. Недавно в Академии что-то с часами на всех этажах случилось. Там такой скандал был!» Мы с Фьюри напряженно переглянулись, понимая, что речь шла как раз о том дне, когда я пентаграммы притянула демона в Академию. Несколько десятков неосейров из-за того сбоя вышли из строя. у У-у-у, как каратели рвали и метали! Много кто тогда попал под раздачу. — Часами управляют каратели, только они умеют это делать, — продолжала Лика. — Каратели в сговоре с императором. Тот обещал двуликим полный простор в их экспериментах, полный простор и всяческую поддержку, если те помогут покорить лакор. Неосейры также навивают ужас на всех вокруг, как и каратели. Жуткие существа. Они могут принимать любой облик, чтобы привлечь к себе внимание кого-то. В облике чего то знакомого они могут спокойно подойти вплотную и похитить чужую магию. «Основная цель, конечно, добраться до Арханов и похитить их магию подчистую, создать в Салахе абсолютную непобедимую армию, подчинить себе весь Лакор и пойти дальше, на Фленор, Тироль и прочие страны-города». Лика на какое-то время замолчала, собираясь с мыслями и с ненавистью, глядя на шрамы на руках, оставшиеся от выведения рун. «Как хорошо, что ты нашла способ умотать флакор Белла». Лика, наконец-то, впервые осмысленно посмотрела на меня, и в ее глазах я не увидела ничего, кроме бесконечной душевной тоски и боли. До меня долетали разговоры о тебе, кураторы в панике и бешенстве, что ты каким-то образом покинула Салах. Знаешь, им всем плевать на знания студенток. Им все равно, какой у тебя диплом. Вся эта учеба — лишь прикрытие. Я так гордилась своими отличными оценками, А это никому не нужно было. Никто бы нас из Академии не выпустил. Наш выпускной закончился бы в стенах лаборатории. Они оставляют только тех, кто им удобен, только и всего. Послушных и согласных, или до трясучки боящихся сделать что-то вне системы. Тех, кого легче всего подчинить. Типа меня. Знаешь, эти кураторы-разрушители, эти каратели, все эти гады — Они ведь не гнушались и на самих студентках опыты проводить с этими снами. В академии тоже постоянно работали заколдованные часы, излучающие ядовитые волны магии, вычисляющие таким образом тех, кто наиболее всего подвержен их гипнотическому воздействию. А потом этих студенток просто в числе первых пускали на так называемые отходы их отнятой жизненной силы Их времени хватало на то, чтобы вдохнуть жизнь в неосейров. Аж в пару-тройку десятков таких солдат, тогда как из обычного человека можно выжать энергию максимум на десять неосейров. Я слышала разговор о тебе, Белла. Слышала о том, что тебя считали особо ценной жемчужиной в Академии, а особо ценных пускают на отходы. «Потому что из тебя одной могли бы выжить магию, которой хватило бы на целую тысячу новых непобедимых солдат, а то и больше», — так говорил мой куратор. «По их расчетам ты как раз на прошлой неделе должна была дозреть и внести посмертно свой энергетический вклад в армию неосейров». «Но что-то пошло не так. Ты сбежала. Не представляю как, но как же хорошо, что ты сбежала, Белла». Я шумно выдохнула через нос и залпом допила остатки успокоительного зелья, потрясла пустой бутылью и тяжело вздохнула. «А еще есть?» — спросила я у Филы убитым голосом. «Госпожа, не стоит так сильно увлекаться успокоительными зельями», — качнул головой лекарь. «Да что-то оно как-то плохо успокаивает». «На самом деле, если бы не зелье, я бы, наверное, сейчас убивалась горем от всей услышанной информации». Но мне сейчас было так тошно, что сил никаких не было терпеть эту душевную боль. «Потому что ваше потрясение очень сильно», — пожал плечами Фил. «Но вам стоит сейчас просто дать себе прожить эти чувства, иначе потом, после дополнительной порции успокоительного, истерика вернется с удвоенной силой. Не отмахивайтесь от эмоций, госпожа Ричи. Вы живой человек». — А лики вы дали в два раза больше успокоительного зелья, — буркнула я. — Я ей сейчас еще и третье дам. В случае госпожи Ревельской сидеть ей на успокоительных неделю минимум, — печально покачал головой Фил, как раз протягивая лики новую бутыль. — У меня вопрос, — задумчиво произнес Фьюри. — За последнее время в Лакоре тоже было обнаружено три человека с этой вот якобы эпидемией старения, — о которой кричат в Салахе. «Я так понимаю, из них тоже вытянули жизнь и энергию ради этих неосейров. Но как? Это были граждане Лакора?» «Часы», — без эмоций пожала плечами Лика. «Значит, у них были салахские часы, маятниковая магия которых повлияла на их ауру, разбила ее. Ну а дальше все как обычно. Принцип тот же». Главное, чтобы были часы, которые являются триггером. А часы салахцы везде распространяли. Их ведь много где купить можно, в свободном доступе. Возможно, они даже строили планы по активному внедрению этих часовых механизмов в Лакор. Я не знаю. Возможно, это были пробные жертвы. Фьюри тихо выругался. — Сколько уже неосейров готовы к бою в лабораториях Салаха? — спросил Эльфорте. «Не знаю точно», — неуверенно произнесла Лика. «К такой информации у меня доступа не было, вынюхать не удалось, но их точно больше двух тысяч на данный момент». «Трындец какой!» — озвучил всеобщее настроение моря с массирующей виски. «Так, давайте думать, какие у этих неосейров могут быть слабые места?» «Нет у них никаких слабых мест». Грустным голосом произнесла Лика, сделав маленький глоточек очередного зелья. «Это же не люди, которых шпагой смертельно ранить можно. Это механизмы». «Ну, это как раз и есть их слабое место», — возразил Фьюри. «Так что тут вы не правы, мисс. Механизмы не люди. Это является как их плюсом, так и минусом, потому что у любых механизмов есть как минимум одно слабое место». — Например, их можно отключить, — подхватил Саливан. Сломать? — Верно, — кивнул Фьюри. — Если что-то или кто-то их контролирует, то надо этот контроль обрубить. — Не получится, — грустно покачала головой Лика. — Чтобы вырубить всех этих существ, нужно уничтожить главные часы в лаборатории и в академии. — Нужно, значит, уничтожим. — Да если бы все было так просто... — вздохнула Лика, снова шмыгая носом. — Часы связаны между собой и являются взаимозаменяемыми. Если одни ломаются или приостанавливаются, то вторые усиливают свою работу, и через вторые часы каратели быстро восстановят первые. — Значит, ломать их нужно одновременно, — произнес Эрик, который все это время стоял молча у окна и внимательно слушал. Кто-то должен отправиться в лабораторию, кто-то в академию, держать между собой связь и рубить все это дело вместе. — Когда выступаем? — деловито спросил Салливан. — Да сейчас. Чего время тянуть? — сказал Эрик, взъерошивая свои короткие белые волосы. — Мы не знаем, сколько у нас времени в запасе, и есть ли оно вообще. Уверен, что ваши кураторы, мисс Ревельская, уже в курсе вашего побега, И наверняка не в состоянии сложить два плюс два и понять, что скоро лакорцам будет все известно. «Так что, боюсь, строить долгие планы некогда. Надо разбиваться на группы и вперед. Только ты, Салли, останешься во дворце, как и все арханы», — добавил Эрик, увидев горящий энтузиазмом глаза императора. «Да, это понятно», — вздохнул Салливан. «Сейчас организуем максимально быстро, но, сам понимаешь, мне это неприятно. Я не любитель отсиживаться в норке, пока другие сражаются». «Увы, Салли, иногда для помощи в схватке надо просто побыть в тылу. Упаси, боже, если у кого-нибудь из вас не неосейры отнимут магию ледяных драконов. Они ведь на это и нацелены, как я понял». «Я, пожалуй, первый в таком случае начну экстренную эвакуацию на какой-нибудь дальний конец вселенной». «А если эти неосыры попробуют отнять твою магию, Эрик?» — негромко спросил Салливан. «Они ведь могут, да? Это будет в разы хуже, чем нападение на Арханов». В помещении на миг повисла напряженная тишина. «Может, и Эрика с тобой в темнице спрятать?» — задумчиво протянул Эльфорта. «Да?» — скептично произнес Эрик. «А себя ты тоже спрячешь? Теоретически и твою магию украсть могут, а ты всяко посильнее меня будешь». «Возьмем с собой Заэля. Он будет для нас эмоциональным щитом. Его магический дар управления чужими эмоциями может нам сильно помочь». «А если доберутся и до Заэля?» — нахмурился Салливан. «Если твари отнимут его магию, это будет катастрофа». Ильфорте тяжело вздохнул и цокнул языком. «Короче, у нас вариантов нет. Выдвигаться все равно надо именно нам. Больше просто некому. Придется быть предельно осторожными и не подпускать к себе никого на расстоянии меча. Мы хотя бы сможем противостоять магии страха этих существ. Чего не могу сказать о тебе, Салли. Уж прости». Эрик кивнул и резюмировал. «У нас есть хоть какое-то преимущество. В нынешней ситуации это единственная наша возможность добраться до часов». Но неосейры в первую очередь будут прорываться к Арханам, так что Арханов всего Лакора надо спрятать как можно дальше от границы и оберегать, как зеницу ока. «Ну, я-то как раз могу и пойти», — усмехнулся Фьюри. «Я-то своего дракона могу передать одной прекрасной леди». Он с хитрым прищуром уставился на меня, а у меня нервно дернулся глаз. «Мне?» — на нервной почве я уже начала заикаться. «Ну а кому еще? Ластар уже однажды сидел в твоей искре? Посидит еще раз, не сомневаюсь. А я тогда смогу отправиться в салах без Ластара. Я ведь и без него чего-то стою все-таки. А моя магия-хранитель времени может здорово пригодиться». «Но...» Мне пришлось прерваться, потому что в этот момент в помещение с грохотом ворвался Гордон, взъерошенный, с дикими глазами. Он глянул на Фьюри, на Сальвана. и, запыхавшись, произнес «Там, это, у нас, кажется, война началась».